Берлиоз. Осуждение Фауста. Стар. 9 июля 1889 года. Никогда не называйте дирижера по-настоящему чувствительным к музыкальным впечатлениям, пока вы не услышите в его исполнении Берлиоза или Моцарта. Я никогда безоговорочно не снимал своей шляпы перед Рихтером, пока не услышал, как он исполняет великую миминорную симфонию Моцарта. Сейчас, услышав в его исполнении Фауста, Берлиоза, я готов повторить свое приветствие. Раньше, отправляясь слушать это произведение, я всегда опасался, что местной изящной ткани мелодии, непревзойденной по своей изысканности, с мистическим заучанием, таинственной и странной, неземной, неожиданной, необъяснимой и полной сменяющих друг друга картины сюжетов, я услышу смесь буханья и стуканья, свиста и пошлости. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И ради всего святого не забывайте о том, что вы делаете, джентльмены, или мы никогда не соберем все воедино. Вчера вечером меня не постигло разочарование. Венгерский марш я пропускаю, хотя ближе к концу я почувствовал, что если это продлится еще хоть минуту, я должен вырваться на свободу и в одиночку захватить Трафальгарскую площадь. Но когда началась сцена на берегах Эльбы, медленнее, чем мог бы отважиться любой не столь великий дирижер, Тогда я понял, что я могу мечтательно погрузиться в эту музыку, не боясь разбудить в себе разочарованного ворчуна. Что касается танца блуждающих огоньков в третьей части, интерпретация Рихтером этого сверхъестественного минуэта была шедевром дирижерского искусства. Здесь больше нечего сказать. Человек, который преуспел в исполнении этих произведений, не потерпит обычных неудач при исполнении пасхального гимна или сошествия в ад.